Надо как-то переключиться до конца дня, успеть отредактировать текст о Ладышевых и разместить в блоге. Вернула она себя в реальность. Времени это заняло не так уж много. Помогло выработанное годами отношение к делу, выдерживать стилистику, править по ходу обнаруженные компьютером ошибки. Часы показывали без пятнадцати шесть, когда она поняла, что пора закругляться. Последний рабочий день подошел к концу. К тому же нестерпимо хотелось есть и спать, к чему она уже стала привыкать. Оставалось вывести на печать заявление об увольнении и положить его в папку на подпись. Она специально не сделала этого раньше, не хотела, чтобы кто-то случайно прочитал и стал приставать с расспросами. А так ушла и ушла как и не было. Расписавшись в заявлении, Катя закрыла опустевшие рабочие папки и заглянула в содержимое флешки. Внутренний голос подсказывал, что-то не так, упустила что-то важное. Да-да-да, есть одно но. Жорж Сант позволила ей разместить статью в блоге, но по опыту Катя знала, что С уходом журналиста его блог автоматически закрывается. И в чем тогда смысл? Ей ведь надо, чтобы текст прочитало как можно больше пользователей. Самый простой вариант — переслать его в ЖЖ, но туда, честно говоря, последнее время она и сама редко заглядывала. Для общения и самовыражения хватало рабочего сайта. Надо подумать, а что, если отправить ссылку на блог и ЖЖ? всем зарегистрированным подписчикам, интернет-версии газет и друзьям в соцсетях. Даже если завтра утром удалят блог, останется адрес живого журнала. Там можно сделать пометку. Данная статья, последний материал журналистки проскуренной, Публикация в свободном доступе, и автор не возражает, если она увидит свет в любом другом СМИ. Но если уж идти по такому пути, то обязательно надо дать и опровержение. Тем более, что оно написано. Воодушевившись идеей, Катя вновь подключилась к интернету. Спустя полчаса все было сделано. Ссылки автоматически стали расходиться по зарегистрированным адресам. Теперь даже если она выключит свой компьютер, начатое завершит основной сервер. Можно со спокойной совестью ехать к отцу, кардиоцентр. Хотя нет. Надо поставить финальную точку. Отправить одну из ссылок на адрес Ладышева. А с ней письмо о своей боли, попросить прощения и проститься навсегда. Ведь он и есть ее любовь. Найдя адрес, Катя перекрепила к посланию последний написанный файл, на несколько секунд задумалась, зажмурила глаза и решительно нажала ввод. Спустя секунду на мониторе появился отчет об отправке. Вот теперь все. Вот теперь финал. Почувствовав полное опустошение, она выключила компьютер, набросила на плечи куртку, прихватила сумку с вещами и, не оглядываясь, поспешила к выходу. «Добрый день!» «Я прилетел». Пройдя паспортный контроль, Вадим набрал номер Галины Петровны. «Как там мама?» «Почему у нее телефон отключен?» За два последних дня у них установились особо доверительные отношения. То ли повинуясь приказу, то ли по собственной воле женщина, Сообщала ему о каждом шаге матери, как спала, какое давление, какое настроение, чем занималась, о чем говорили, какую тему удалось благополучно обойти. За это, истерзанный переживаниями Ладышев, был ей безмерно благодарен. Во всяком случае, хотя бы заодно он был спокоен. С самым дорогим человеком все в порядке. Правда он предполагал, что после обещанного разговора все могло измениться к лучшему, уж слишком быстро мать успела привязаться к Кате. И в том была его вина.